Тут с шумом поднялся Калилья. Его голова на длинной шее покачивалась из стороны в сторону. А потом посыпались камни. Прошло всего мгновение после того, как Джейк рванул за веревку. Но ему показалось, что несколько минут. Сначала он испугался, что ловушка не сработает, и короткая схватка завершится его смертью. но ловушка не подвела. Весь день и вечер он сплетал сеть из лиан и натягивал ее между деревьями, потом набрал камней и равномерно распределил их по сети. Когда сеть упала, камни, как и задумывал Джейк, обрушились на людей нетопырей. Едва камнепад прекратился, Джейк бросился туда, где только что были монстры. Все мутанты валялись на земле, и с т е к а я кровью, но не все они погибли. Один рычал, шипел и, пошатываясь, поднимался, держась за голову когтистыми костлявыми руками. Джейк подбежал, вонзил клинок м о б а м е чаму е в грудь и повернул лезвие. Человек не топырь резко вскрикнул, дернулся и из его тонких губ хлынула кровь. Джейк выдернул меч, и рванулся на других. Четверо с разбитыми головами были, несомненно, мертвы. Но другие еще пытались подняться и позвать на помощь. Он добил их моба мечом. Но последний монстр в с ё же успел выкрикнуть что-то, и, погружая меч в горло мутанта, Джейк уже знал, что сейчас примчится резерв. Он надеялся. что их только трое. Пока Джейк приканчивал тварей, Калилья выдвинулся на заранее подготовленную позицию, и теперь они оба были готовы приступить ко второй части их стратегического плана. Калилья пробрался через лес и снова вышел к тропинке, но уже гораздо ниже. Когда остальные мутанты приземлятся, Они окажутся между м о б а м м е ч о м Джейка и разъяренным драконом, что будет не очень-то полезно для их здоровья. Послышалось хлопанье крыльев, резкие крики, и три ч е л о в е к а н е т о п о р я спустились на тропу. В их черных глазах желтыми искрами плясали отцветы пламени. Монстры бросились вперед, злобно крича и размахивая когтистыми руками. Джейк поднял меч. Это был знак Калилье «Приготовиться». Дракон умел передвигаться на удивление бесшумно. Он вышел из леса на тропу за спинами л ю д е й н е т о п о р е й так, что они не услышали ни звука. Джейк отступил к костру. л ю д и н е т о п о р и приближались, переговариваясь, шипя. Желтые клыки, влажные от слюны, сверкали в пламени костра. Тут в дело вступил Калилья. Он повел шеей и сбил с ног всех трех мутантов. Он раздавил своими квадратными тупыми зубами одного, потом другого. Но третий успел подняться. ч е л о в е к н е т о п ы р и захлопал крыльями, взмыл воздух и бросился вниз на Джейка, выставив когти. Джейк занес моба меч и ударил его по ноге. Мутант в звизгнул, отпрянул, сделал в воздухе круг и опять ринулся вниз. У Джейка не было времени снова поднять меч. Монстр сбил его с ног. Джейк вцепился в него и вместе с ним покатился прямо в костер. Мутант резко вскрикнул и отскочил. Калилья был уже тут как тут. Он сомкнул челюсти на в и ж а щ е м комке, смял его и выплюнул обратно в костер. Наступила тишина. Все двенадцать врагов были мертвы.